Расставив ноги одну вперед, другую назад, он поднял меч и словно положил его на плечо. Это была стойка для секретного приема стиля Норкия «Удар-молнии». Вопреки своим собственным словам, он не стал применять прием высокого стиля Норкия «Разлом гор и небес». Может, заботясь о теле Юджу, хотя нет, вряд ли. Скорее всего, просто не захотел. Впрочем, «Удар-молнии» тоже не из тех приемов, на какие можно смотреть снисходительно. Даже деревянный меч неизвестен. не имеющий лезвия, способен вдвое уменьшить жизнь человека, если удар придется точно по голове. А заодно жертва лишится сознания. Разумеется, уменьшение жизни человека является тяжелейшим нарушением индекса запретов. Но при согласии обеих сторон один удар можно простить. И сомневаться не приходилось. Умбер вовсе не собирается останавливать меч перед касанием. Нет, он намеревался нанести полновесный удар. Искусно сделанный деревянный клинок в руках второго мяча Академии засиял синим. Скорость, с которой он начал секретный прием после того, как встал в стойку, была, как и ожидалось, весьма приличной. Однако Юджил с легкостью предсказал траекторию клинка. Ведь удар молнии – это абсолютно то же самое, что один из множества секретных приемов стиля Айнкрат – вертикальный удар. С пронзительным воплем Умбер нанес удар Мгновением раньше правая рука Юджио тоже пришла в движение Он выхватил меч с пояса и одновременно сосредоточившись, начал секретный прием Против удара соперника, идущего сверху вниз, он направил свой снизу по диагонали Стиль Айнкрат Косой удар Все секретные приемы, которым его обучил Кирита, имели название почему-то не на общем языке, а на священном. Похоже, и сам Кирита не знал почему. Скорее всего, он забыл это вместе с другими воспоминаниями, когда превратился в дитя, украденное вектором. Если так, поистине большая удача, что он не забыл сами приемы. Косой удар, как и удар молнии, прием из одного удара, но у него есть важное достоинство. Его можно применять в двух направлениях. Вниз в Влево и наоборот, вверх-вправо. Последнее особенно ценно, потому что стойка при этом такая же, как просто при вытаскивании меча из ножа на поясе. А значит времени на этот прием требуется совсем немного. Как правило, если во время поединка один из участников замечает, что второй начал применять секретный прием, у него уже нет времени применить свой. Так что ему остается лишь изо всех сил отпрыгнуть назад или в сторону, в надежде увернуться. Впрочем, удается это редко, но косой удар, хоть Юджио и начал его чуть позже своего соперника, прочертил голубую линию и яростно столкнулся с ударом молнии Умбера, вызвав вспышку и грохот, какие трудно ожидать от деревянных мечей. Умбер коротко крикнул, но появившееся на его лице удивление тут же сменилось яростью, и он принялся давить на свой меч как только мог. Синее и голубое сияние, обволакивающие клинки, все не исчезало. Стоит любому из мечей отодвинуться на несколько санов, как секретный прием прервется. И скорее всего, обладатель этого меча отлетит назад. Юджио вложил всю свою волю в то, чтобы крепче упираться ногами. И продолжил давить правой рукой. С глухим скрипом меч Умбера поддался назад на два сана. синее свечение удара молнии замерцала, показывая, что прием вот-вот оборвется. Я так и думаю. по чистой силе я лучше Юджио, конечно, ожидал, что так будет но получить возможность убедиться в этом наверняка значило для него очень многое. Он не мог даже надеяться сравниться с дворянами в движениях тела. Те их настолько уже отточили, что могут уделять внимание тому, под каким углом у них располагаются кончики пальцев. Но уж в чем в чем? А в физической силе, рожденной ежедневными двумя тысячами ударов топора в родном лесу он точно не должен никому уступать даже Гау Госса, сталь... Остальное тело которого было его поводом для гордости Хвалил Юджио, называя его тело худым, но отлично тренированным Среди дворян, исповедующих высокий стиль Норкия Были те, кто насмехался на стилем Больтео просто простолюдина Гаугоса Они называли его крестьянским мечемашеством Но если забыть про Ката Который есть не что иное, как состязание в красоте А говорить только про поединки Грубая сила оказывается прекрасным оружием А если добавить еще стиль Айнкрат У которого на все имелся достойный ответ, Юджо мог любую ситуацию свести к простому столкновению мечей. Даже если я не найду, что вложить в свой меч, с моими техникой и силой, отполированными двумя учителями, я одолею любого дворянина, пусть даже самого высокого уровня. Лелея эту убежденность, Юджио влил остаток сил в свой клинок. И тут-то случилось. Лицо Умбера, различимое позади скрещенных клинков, приобрело какое-то пугающее выражение. Выражение чистой злобы. Не... Зазнавайся! Глаза его вылезли на лоб, брови тоже поднялись так, что дальше некуда Яростный металлический рев вырвался из-за оскаленных зубов И тут же почти исчезнувший синий свет вернулся Только к нему добавились сумеречно черные оттенки Скрип На этот раз отчаянно заскрипел уже меч Юджо Давление на правую руку усилилось многократно Резкая боль прошила ее от кисти до плеча два сана выигранных ранее вернулись обратно и сцепившиеся деревянные мечи оказались там же где и были Что это за сила? С громадным трудом остановив меч, Юджио распахнул глаза. Умбер, который не сказать, чтоб тренировался до седьмого пота, который проводил все тренировочное время, занимаясь ката, просто не должен быть таким сильным. А если это не физическая мощь, значит это и есть сила в гордости, о которой говорил Кирита. Высоко ценить себя и смотреть свысока на других, неужели такое отношение, абсолютно неприемлемое для Юджио, Дает мячу силу достаточную, чтобы перебороть дни и дни беспощадных тренировок. Не могу поверить, я просто не могу поверить, что богиня творения стейси прощает такой стиль жизни. Пока Юджио пытался отрицать то, что происходило у него на глазах, волосы Умбера еще больше встопорщились, и он злорадно пробормотал. «Думаешь, сможешь победить мой меч трусливыми приемчиками?» «Тру... трусливыми?» «О, да». Как еще можно назвать такое, когда ты притворяешься, что готов получить удар, а потом выкидываешь этот твой приемчик даже без стойки? Только трусость! В врешь! Это моя школа! Так работает стиль Айнград! Тут же вырвалось у Юджио. Если высокий стиль Норкия ставит во главу угла силу и красоту техники, то стиль Айнкрат более практичен. Его главная цель – нанести удар, все прочее второстепенно. И поэтому ему свойственно очень быстрая активация секретных приемов, ну и многоударные комбо, которых нет в других школах. В общем, идея стиля Айнкрат — воплощение жизненного кредо его единственного мастера, Кирита. Никакой красоты, никакой вычурности, только прямой путь к цели. Не сдаваться, даже когда упрёшься в стену, атаковать её во второй раз, в третий раз. Если бы рядом с Юджио не было Кирита, он бы не то что до Центории, даже до Закарии не добрался. Вот почему Юджио принялся неистово возражать, когда Умбер обозвал стиль Айнкрада трусливым. Однако дрожь в его сердце передалась и Мичу. Тот отодвинулся еще чуть-чуть. Теперь уже голубое сияние меча Юджио замерцало. Расставив ноги пошире и изогнув поясницу, Юджио отчаянно пытался удержать позицию. Умбер довольно ухмыльнулся и прошептал голосом, напоминающим скрежет ногтей по стеклу. Вся твоя школа уродливая! И ты сам тоже! Ты думаешь, небось, превзойти меня или Райоса дано в следующем турнире-экзамене? Не бывать такому! Я сейчас разобью твое правое плечо, и ты еще долго не сможешь держать меч! Юджиус стиснул зубы, но меч Умбера давил все сильнее. Секретный прием может длиться довольно долго, даже если меч отдавливается назад. Главное, чтобы он оставался при этом на своей траектории. Но меч Юджио, атакуемый ударом молнии Умбера сверху, от траектории уже отклонился. Еще на один сан он отклонится, нет, даже на 5 милисе. И как я объявил умберг косой удар прервется и Юджио получит тяжелый удар в правое плечо. Конечно, в Академии Мастеров Меча прекрасный лекарский отдел, где есть самые разнообразные целебные средства и где работают лекари, отлично владеющие священными искусствами. Однако ни лекарства, ни заклинания не всесильны. Достаточно тяжелые травмы, такие как переломы, не исцеляются мгновенно. Даже если применить опасные священные искусства, вроде прямой передачи жизни от одного человека к другому. Если Юджу получит сейчас такую травму, несомненно... Через месяц он не сможет участвовать в турнире. Я что, дурак? Как может мечник бояться ран? Юджио мгновенно вытряхнул из сердца, заповавший было туда страх, и сосредоточил все свое сознание на мече. У него ведь была возможность уйти, но он ответил на провокацию Умбера и затеял поединок. И несмотря на это, он позволил словам противника достать себя и испугался неудачи. Юджио за себя стало стыдно. Раз уж он обнажил меч, значит должен быть готов выложить все свое мастерство и всю силу, и лишь тогда все станет на свои места. Такова душа с айнкра А мне еще только предстоит выложить все, что у меня есть. Сосредоточиться не на Умбере с его злорадной ухмылочкой, а исключительно на сущности, именуемой деревянным мечом в правой руке. Прочность и вес, искривленные и больные ветви вечно зеленого дуба, родившего этот меч, породнились с его рукой. Он ощутил еле заметные вибрации. силу его уже почти исчезнувшего косового удара будь единым целым с мечом так всегда говорил кириа его лучший друг и учитель южо был еще не на таком уровне но возможно благодаря каждодневным тренировкам с ударами мечом иногда ему казалось что он ощущает что-то вроде голоса меча не туда вот так надо двигаться примерно так этот голос говорил вот и сейчас южо услышал шепот меча а может ему почудилось. Вполне естественно, что его разрубят, если все на что его хватит – получить удар сверху. Надо сменить секретный прием. Издав редкий для себя в вопль, Юджио сдвинулся с места. Вывернув правое запястье, он принял меч Умбера на правую щеку клинка. Косой удар прервался, и вражеский удар молнии понесся к плечу Юджио, испуская сине-черное сияние. Юджио не сопротивлялся этой силе. Он довел свой меч до такого положения, когда он почти лег на его плечо. И ни мгновения не потеряв, тут же запустил секретный прием стиля Айнкрада вертикальный удар. Меч Умбера коснулся правого рукава тренировочной туники Юджио и оторвал несколько санов темно-синей ткани. Но затем меч Юджио, окутавшись ярко-синим свечением, Отбросил клинок противника! Умбер, выпучив глаза, смотрел на эту неожиданную контратаку. И он, и его дружок знали о многоударных приемах, свойственных лишь стилю Айнкрат. Но сцепка одного секретного приема с другим была явно за пределами их ожиданий. Юджу и сам понятия не имел, что такое возможно. Он просто позволил своему телу двигаться самостоятельно. Деревянный меч Умбера отодвинулся разом на 5 санов с гаком, и сияние удара молнии погасло. Его стойка тоже была разрушена, но... Ноги оторвались от пола. Это правда было и к лучшему. Останься он на месте, точно бы получил удар в левое плечо. Но мощь секретного приема вертикальный удар подбросила его и отшвырнула на три мела. Если бы после этого полета он упал, неоспоримая победа досталась бы Юджила. Но как и ожидалось, падать он отказался. И приземлившись на ноги, пробежал по инерции несколько шагов. При этом он отчаянно изгибался всем телом, стараясь сохранить шаткое равновесие. «Если сейчас буду его преследовать, точно выиграю!» Так подумал Юджо, но прежде чем он успел вернуть себе подвижность после взмаха меча по тренировочной площадке разнесся громкий голос. «Хватит!» – объявляю поединок завершившимся в ничью. Эти напыщенные слова принадлежали, естественно, Райосу Антиносу, чьи красные губы изогнулись в лёгкую улыбку. Восстановив, наконец, стойку, Умбер, явно недовольный, протестующий воскликнул. «Р-Райос дано, чтобы я закончил в ничью с этим варваром! Нет, с этой деревенщиной!» «Умбер!» Первый меч Академии всего лишь спокойно обратился ко второму мечу по имени, но тот сразу же опустил голову. Переложив меч в левую руку и опустив ее к бедру, он небрежно хлопнул правым кулаком по груди в рыцарском салюте, обозначающем благодарность, и повернулся к Юджио спиной, не дожидаясь ответа. Затем он подошел к Райосу и встал сзади слева от него. Тот, глядя на Юджио, улыбнулся и нарочито похлопав в ладоши, сказал... «Мне очень понравился этот твой трюк, ученик Юджо. Не думаешь ли ты поступить в имперскую акробатическую труппу после окончания Академии?» «Я очень признателен за проявленную заботу, ученик Антинос». Юджио опустил первый меч и дано, чтобы хоть так передать свое отношение, но Райос оставил это без внимания и, сосредоточенно кивнув, направился к выходу. Умбер двинулся за ним, задрав нос. Уголком глаза он сердито смотрел на Юджио. Поскрипывая мягкими кожаными тренировочными туфлями, Райос прошел мимо все еще стоящего в центре площадки Юджио, Остановился и произнёс тихим голосом. «В следующий раз я покажу тебе истинную силу дворянина. Я и сейчас не против». Откровенно говоря, Юджио изрядно вымотался после 400 ударов и неожиданного поединка, но всё равно дал такой ответ, наполовину из упрямства. Райос, однако, лишь насмешливо ухмыльнулся, после чего вновь зашагал к выходу, бросив напоследок ещё тише. «Простое махание мечом – ещё не сражение». «Крестьянин без фамилии». И издав хриплый смешок, Умбер двинулся за первым мечом с очень угрожающим выражением лица. Впрочем, он не произнес ни слова. Вскоре за спиной Юджио раздался звук открывшейся и закрывшейся двери. Посреди установившейся наконец-то тишины, Юджио протяжно выдохнул и принялся размышлять. «Сила, происходящая из гордости дворянина». Ее он испытал на себе впервые. В прямом столкновении меч против меча. Давление оказалось просто невероятным. Если бы он продолжил цепляться за свой косой удар, скорее всего, его бы отбросило, и он получил бы серьезную рану плеча. Как ему и подсказывал меч, идея принимать удар, идущий сверху вниз на клинок, идущий снизу вверх, имеет свои недостатки. Но это далеко не все. Манера поведения Омбера, который презирал Юджио и смотрел на него, как на низшее существо, сковывала тело Юджио и его меч, словно какое-то проклятие. На этот раз его спас гибкий стиль Айнкрада, позволяющий запускать секретные приемы из самых разных поз. Однако в поединках официальных турниров, которые будут проходить в этом году, полагаться только лишь на эффект неожиданности нельзя. Скорее всего, будут ситуации, в которых ему придется перебарывать противника грубой силой. Прежде чем это произойдет, ему непременно нужно найти это. Что-то, что можно вложить в свой меч. Что-то, что позволит противостоять безмерной гордости Умбера и Райоса. Подняв деревянный меч, по-прежнему зажатый в правой руке, и погладив левый настрадавшийся клинок, Юджио прошептал, «Спасибо тебе. Пожалуйста, помоги мне и в следующий раз». Он повесил меч на пояс и двинулся к выходу. Как раз в это время колокол пробил пол седьмого. Кирита, усердно готовящийся к экзамену в своей комнате, должно быть как раз проголодался. Поспешно протопав по белым деревянным половицам, Юджу от входа поклонился пустой тренировочной площадке, после чего побежал в столовую. Короткий коридор, и вот он уже в общежитии элитных учеников. На первом этаже не было жилых комнат. Взамен там располагались большая ванная, столовая и холл. В общежитии младших учеников время ужина жестко задано, как и меню. А вот и элитным ученикам и в одном, и в другом даются изрядные поблажки. Столовая открыта с 6 до 8. И у пожилого повара, работающего там, можно попросить любое блюдо, изменяющегося каждый день списка. Вдобавок к этому каждый может выбрать, есть в столовой или отнести ужин к себе в комнату. К счастью, Райос и Умбер, видимо, направились сначала в ванную. И других учеников в столовой тоже не было. Подойдя к уголку выдачи, Юджио пробежал глазами сегодняшнее меню. Похоже, в качестве главного блюда имелись на выбор жареная баранина, жареная же белая рыба и тушеные куриные котлеты. Давайте поглядим. Он предпочел бы котлеты, свежие овощи с сыром и маринованные ори. Не уверен, правда, как он отнесется к охлажденной воде Сирола. Быстро продумав всё это и вдруг осознав, что, сам того не замечая, успел прекрасно выучить предпочтение своего друга по части еды, Юджу устало просунул голову в окно раздачи и громко произнёс. «Добрый вечер. Две порции с собой, пожалуйста. А главное блюдо...»